Глава 2. Мистер Коллинз, редактор журнала. Неделя минула с тех пор, как я увидела то объявление, и теперь я ждала новостей, словно одержимое. Сегодня же я изо всех сил пыталась успокоиться. На мне был строгий однобортный голубой саржевый костюм, мои лучшие туфли и чёрная шляпка на бок, которую мне одолжила Банти. Я надеялась, что выгляжу представительно и готовой ко всему. Так, словно способно мгновенно оценить обстановку и добыть сенсационный материал, не подавая вида, что моё сердце вот-вот выскочит из груди. Я направлялась в Лондон Evening Chronicle на собеседование. Не припомню такого холода на Новый год. И можно было бы обойтись без него. Но кое-кто говорил, что это отпугнёт Люфтваффе, а значит, это хорошо. Если мороз это всё, что нужно, чтобы упал вражеский боевой дух. Значит, недолго нам с ними воевать. Сегодня жизнь в Лондоне текла под низким, мрачным, серым небом, похожим на свитер школьника-великана, который тот раскинул над Вест-Эндом. Я взяла отгул на работе, и хотя дорога должна была занять не более часа, по пути пришлось проехаться на двух автобусах, чтобы не окоченеть на стылом ветру. Налётов не было, но даже если бы и были, я бы не отступила. Ни один гнилой фриц не посмеет стоять на моём пути в такой день. Прибыв гораздо раньше назначенного времени, я стояла перед Бродстон-хаус, взволнованно глядя снизу вверх на огромное здание в стиле ар-деко. Неужели я буду работать здесь? Голова кружилась от этой мысли. Задрав голову, придерживая шляпку банти одной рукой, другой сжимая сумочку, я чуть не потеряла равновесие. когда за моей спиной кто-то раздражённо выпалил: "Побыстрее Вы можно? Дайте пройти". Я обернулась на голос дамы внушительных размеров в шляпе, напоминавшей мужскую. Короткое фазане перо придавало ей сельский колорит. Птичий лапка вместе с кроличьей в виде броши сплелись на отвороте её пальто. Она напомнила мне тётушку Тени, что уже в 3 года впервые поохотилась на куропаток и с тех пор постоянно подстреливала всё, что садилось на изгородь. Извините, я просто дама скорчила кислую мину и пронеслась мимо. От неё здорово несло карболловым мылом. Загляделась. Взглянув, как она несётся вверх по ступеням, я почувствовала себя школьницей. Вот-вот раздастся звонок на урок физкультуры. Я встряхнулась. Я здесь из-за работы, связанной с серьёзными новостями и жизненно важной информацией. А значит, надо собраться и идти вперёд. Сделав глубокий вдох, я в сотый раз посмотрела, который час, затем поднялась по широким раморным ступеням навстречу вращающейся двери. Внутри тоже было холодно. Сияющий облицовкой холл внушал почтение. На стенах громоздились портреты угрюмых мужчин. Двухсотлетние издатели надменно смотрели с холстов на девушку в чужой шляпке, мечтавшую стать корреспонденткой. В любой миг кто-то из них мог презрительно фыркнуть. Пытаясь не поскользнуться на отполированном полу, я проследовала к столу из красного дерева. «Доброе утро! Я Эмилина Лейк. У меня назначено собеседование с миссис Бёрд». Назвавшись именем, что мне дали при крещении, Я надеялась прозвучать современно. Девушка за столом одарила меня приветственной улыбкой. "Вам на пятый этаж, мисс Лейк. На лифте поднимитесь на третий, затем по коридору налево, два пролёта вверх по лестнице и прямо через двойную дверь. Пройти можно без вызова". "Спасибо", улыбнулась я в ответ, в надежде, что все в этом здании столь же милы. "Пятый этаж", повторила она. "Желаю вам удачи". Меня подбодрила её любезность, а конфузис с дамой на лестнице я почти забыла. И я присоединилась к двум среднего возраста джентльменам в длинных пальто, ожидавшим лифт в споре по поводу речи премьер-министра во вчерашнем вечернем эфире. Один кипел разглагольствовал о действиях союзных войск в Африке, размахивая руками, едва не уронив сигаретный пепел на своего товарища. Тот не слушал его, но время от времени сосредоточенно восклицал: "Ха!" Я прислушалась, так как медная стрелка на дверью всё ещё указывала на четвёртый этаж. И спор продолжался. Глупейший ход. У них нет шансов. Селаси вообще не понимает, что делает. Полный бред. Ты несёшь какую-то чушь. Ха. Ставлю 5 шиллингов на то, что ты не прав. Стыдно будет у тебя их брать. Я так и уставилась на них, и тот, что с сигаретой, посмотрел на меня. А вы что скажете, куколка? теритре конец? Стоит нам вообще о ней беспокоиться? Бог мой, меня спросили о политике, а я даже ещё не прошла собеседование. Ну, ответила я, чувствуя, что вполне готова. Я не уверена полностью, но если господин Черчилль полагает, что это хорошая идея, то я считаю, что стоило бы атаковать их с суданской территории. Мужчина чуть не подавился сигаретой. Его приятель на миг замялся, а затем загоготал. «Так-то, Генри, они вовсе не такие глупые, какими кажутся». «Каждый может повторить то, что слышал на радио», — усмехнулся второй. «Я прочла об этом в «Таймс», — возразила я. И это было правдой. Ответа не последовало, но спор возобновился, едва подали лифт. Я зашла за ними в кабину, вежливо попросив лифтера подняться на третий этаж». Затем подняла взгляд и почувствовала, как меня обдало волной высокомерия. Да уж, путь к должности военный корреспондент ке лёгким не будет. Неудивительно. Мама всегда говорила, что если у тебя грудь отросла, то мужчины держат тебя за дорочку. А ещё, что самое разумное, притворяться таковой и затем однажды доказать, что это неправда. Я любила маму, особенно когда она говорила что-то вроде: "Грудь отросла прелюдно". а отец закатывал глаза, хватаясь за сердце для пущего эффекта. Мысль о родителях придала мне сил, и, доехав до третьего этажа, я покинула лифт, направившись вверх по лестнице. На мгновение я задержалась в пролёте, чтобы припудрить носик и спрятать шальной локон за ухом, а затем помедлила перед двойной дверью, что вела на собеседование к миссис Бёрд. «Глубокий вдох, плечи назад. Ну, держись». Толкнув дверь, я оказалась в тёмном узком коридоре, поразительно отличавшемся от модного вестибюля с высокомерно глядящими портретами внизу. Как меня и предупреждали, секретаря здесь не было, и я не понимала, куда идти дальше. Передо мной была вереница дверей. Все, кроме двух, были закрыты, и кроме стука клавиш оттуда не доносилось ни звука. Я ошиблась, представив, что здесь меня ждёт бурлящий зал с людьми, вроде тех шишек у лифта. Быть может, все были на выезде? А может, я ошиблась днём? Нажимая сумочку, я заметила полуоткрытую дверь справа и подумала, не прозвучит ли осторожное: "Здравствуйте, есть здесь кто-нибудь?" через шур прямолинейно. Отбросив эту мысль, я решила постучаться в одну из дверей. Уже если я получу эту должность, мне может быть придётся звонить в Америку и просить, чтобы соединили с Белым домом. Слабонервным здесь не место. На двери справа красовалась табличка с аккуратно выведенным Miss Knighton. На стене рядом висел модный плакат в рамке, на котором женщина радостно наступала в лужу. Не знаю, как это было связано с важными событиями в мире, но каждому своё. На стене напротив был похожий плакат, но на нём была смеявшаяся над котёнком женщина в летнем платье. Я нахмурилась. Животных я любила, но что в подобном заведении делают эти картинки в столь тяжкие дни? Здесь был бы в пору королевский портрет или кого-то из военных министров. Всё же это могло означать, что здесь работают весёлые люди. Это слегка приободрило меня. Весёлые или нет – Но тишина стояла необычайная. «Мисс Найтон!» Так. Крик принадлежал мужчине и доносился из второй приоткрытой двери чуть дальше по коридору. «Мисс Найтон! О, боже мой! Куда, чёрт побери, она делась? Я как со стенкой говорю. Неважно, я сам справлюсь!» Раздался грохот, затем треск. «Бог мой, идиот!» «Эй!» Воскликнула я, направляясь к источнику шума. «С вами всё в порядке? Могу я помочь?» «Разумеется, я в порядке. Хэтлин, это ты? Подожди!» Послышалось шарканье, и вдруг в коридор вывалился худощавый джентльмен сорока с небольшим лет. На нём были приличные твидовые брюки и жилет, но приличия на этом кончались. Рукава рубашки были закатаны, каштановые волосы были не стрижены, И все руки были в чернилах. Он должно быть журналист, как захватывающе, даже несмотря на столь убийственный вид. Журналист, не представившийся, но увидевший, что я вовсе не мисс Найтэн, отбросил прядь волос с лица, перепачкав чернилами лоб. Я сделала вид, что ничего не заметила. Как у вас дела? громко спросила я. Всегда говорю громко, когда нервничаю. Я Эмилина Лейк. «У меня собеседование с миссис Бёрд». «Господи!» Он встревоженно посмотрел на меня. «Что, уже?» Я энергично улыбалась, надеясь, что улыбка выходит интеллигентной. По меньшей мере, он, кажется, знал, что я должна была явиться. Мне назначено в два. Я попыталась помочь ему вспомнить. «Что ж, боюсь, её сейчас нет. Её никогда нет на месте, что хорошо. И на том спасибо». Сочувствую тем, в чью пользу она занимается благотворительностью. Бедным или кому там ещё? Ну, говорю, как есть. Он замолчал. Моё сердце ушло в пятки. Я как безумно читала все газеты со дня, когда увидела то объявление. И мною владело лишь одно повестка дня. Вот как, ответила я, пытаясь оставаться невозмутимой. Значит, вы на собеседование, мисс Лейк. Да. Что если я подожду? Я оглядела коридор в поисках места, где можно было присесть, но он был пуст. Не беспокойтесь об этом, беззлобно ответил он. Боюсь, собеседование придётся провести мне. Боже мой. Но у меня все руки в этих проклятых чернилах. Я решила не говорить ему, что и лицо тоже, чтобы не провоцировать на новые ругательства. Но порывшись в сумочке, извлекла туда платок. Это был рождественский подарок от моей сестры Фейт, с вышитым цветком и моим именем инициалами. Для мужчины не очень подходит, но в исключительных случаях сгодится. Благодарю. Вы предотвратили катастрофу. Он принялся уничтожать плод труда Фейт. Так-то лучше. Что ж, пройдёмте. Я проследовала за ним, взглянув на табличку на двери. Мистер Коллинс, редактор журнала. Осторожнее, они тут повсюду, предупредил меня человек, от которого зависела моя карьера. И я вошла в кабинет. Подобного беспорядка мне видеть ещё не доводилось. Мистер Коллинс втиснулся на своё место за столом, заваленным книгами и газетами. Здесь же стояла переполненная пепельница и перевёрнутая чернильница. Драматизм обстановке придавала единственная лампа Anglepoise на кронштейне, выглядевшая так, как будто её привезли с закрытого завода медицинского оборудования. На полу у его стола я заметила бледно-голубую промокашку и, наклонившись, подала её ему так, словно это были мои рекомендации. "Да, да, это то, что нужно". Он слегка промокнул чернила, и вид у него был удручённый. Через несколько мгновений, пока я осматривалась, размышляя о всем, ли журналистам свойственно использовать полупустую бутыль с бренди как подпорку для книг. Он тяжко вздохнул, махнув рукой на весь бардак и посмотрел на меня. Итак, начал он. Покончим с этим. Что ж, мисс Эмилина Лейк, прибывшая аккурат к двум часам на собеседование к миссис Бёрдт, владелице маленького, но столь полезного платочка. Не взирая на всю нескладность, редактор ничего не упустил. Скажите мне, продолжал он, что, во имя всего святого, могло сподвигнуть вас устроиться на работу сюда? Я не думала, что собеседование начнётся подобным образом. Я вспомнила, как мы с бантир аппетировали дома. Я усердно работаю, печатаю 65 слов в минуту, остенографирую со скоростью 125. Мистер Коллинс подавил зевок, слегка сбивший меня с толку, но я не останавливалась. В моих рекомендательных письмах сказано, что я очень способная и он прикрыл глаза. Определённо это казалось ему скучным. Я попыталась придать себе ещё немного важности. Я работала в адвокатской конторе последние 2 года, так что об этом не беспокойтесь, прервал он меня. Давайте к делу. Я собралась, готовая к вопросам о действующих членах правительства. Вас легко напугать? Потрясающе. Он перешёл прямо к делу. Я вообразила, как во время налёта разъезжаю по Лондону и беру интервью у горожан. Не думаю, ответила я, считая, что он сочтёт меня невероятно храброй. Признаться, это я ещё не проверяла. Хм. Увидим. По диктовку хорошо пишете. Или как тень следую за главным корреспондентом, ловлю каждое его слово, пока мы добываем сведения государственной важности. Несомненно, 125 слов в минуту. Да, вы уже говорили об этом. Учитывая, что он занимал руководящий пост, казалось, что мистер Коллинс очень удивлён. Я рассудила, что если бы я была главным редактором, стремящимся перегнать время в борьбе с безжалостным дедлайном, Проводить собеседования на должность младших сотрудников было бы скучно. Неудивительно, что в его кабинете был такой бардак. Нелегко было бы следить за всем, особенно если мисс Найтэн столь ненадежна. Должно быть, он очень устал. Мысли роились в моей голове: "Будь может, это работа для меня? Помогать мистеру Коллинзу сдавать всё в срок. Печатать то, что надиктовывают осведомители, которых он заставляет добывать важнейшие сведения?" напоминать, что в 10 у него встреча с секретарём парламента. Разумеется, неофициально. А это в свою очередь означает, что вы справитесь со сварливой старухой, в сущности настоящей старой колошей. С кем? Я случайно потеряла нить разговора. Не понимаю, какое отношение старой колоши имели к Evning Chronicle. Но я не расслышала начала вопроса и должна была оправдаться. Я вспомнила свою бабушку, которая, по словам отца, ни разу не улыбнулась с прошлой войны. «О, да!» – заверила я его. «Я отлично умею ладить со старыми... эм... с подобными дамами». Мистер Коллинз повёл бровью, почти улыбнувшись, но передумал, выудив портсигар из кармана жилета. «Что ж», – резюмировал он, – «вероятно, вы нам подходите». Опёршись на локоть, он прикурил, Сделал длинную затяжку и ухмыльнулся. Слушайте, мисс Лейк, вы очень милы. Я старалась ничем не выдать своего восторга. Вы точно уверены? Прошлый кандидат продержался неделю за прошлый до перерыва на чай. Примите во внимание, отчасти это было из-за меня. Он помедлил. Мне говорят, что я постоянно кричу, пояснил он. Уверена, это не так, солгала я. Вспомнив, как он звал на помощь мисс Найтэн. Да и слово, хм, не обух головы не разобьёт, закончила я. Мистер Коллинз вновь посмотрел на меня, и я чувствовала, что он о чём-то сознательно умалчивает. Наконец он кивнул, сжав губы. "Думаю, вы подойдёте", заключил он, "полагаю, что справитесь, когда сможете начать". Если я всё поняла правильно, сегодня был лучший день в моей жизни. О боже. У меня не очень-то получалось выглядеть невозмутимой, как было задумано. Я попыталась ещё раз. Благодарю вас, сэр. Большое спасибо. Мне нужно будет отработать 2 недели на старом месте, если вы не возражаете. На лице его мелькнула тень улыбки. Ничуть, уверяю вас. Но не знаю, будете ли вы столь же благодарны, когда начнёте работать здесь. ставлю что угодно, что да. Думала я тогда, но как почти официально зачисленная в штат сотрудников газеты, оставалась невозмутимой. Мистер Коллинз был чудаковатым, и я была уверена, что его предостережение просто часть образа. Спасибо вам, мистер Коллинз. Мы обменялись рукопожатием, обещая, что не подведу вас.